Государственный институт русского искусства и музыки, сокращенно ГРИМ, так назывался он тогда. Институт, где взращивали молодых, но ранних музыкальных гениев, находился в тихой березовой роще на окраине города, в березовой консерватории, как сказал бы русский поэт. Березы там, правда, уже изрядно состарились, белые платья на них стали серыми, И даже грязноватыми. Город разросся, железоветонной поступью шагнул в поля и перелески, еще недавно бывшие пригородной зоной. У нас почему-то везде сплошные зоны и лагеря, с грустью заметил пастух. То пионерский лагерь, то зона отдыха. И почти на каждом магазине висит табличка «Режим работы». Режимное стало быть предприятия. Не страна, а прямо-таки одна большая зона. Закурив от волнения, он походил кругами возле старого корпуса института, хотел найти березу, которую сто лет назад сажал во время студенческого субботника. Не нашел. Заблудился среди великовозрастных деревьев, кое-где истерзанных ножами громотеев, кому-то объяснявшихся в любви. Грим заметно расстроился, и в ширину, и даже в высоту появились новые корпуса, новое крыльцо, парадный вход, словно пьедестал, облицованным мрамором. Пастухов постоял на этом пьедестале, точно памятник самому себе, без вести пропавшему, ни за грош погубившему, ни за урядный талант. Усмехнулся, глядя под ноги памятника – Пошевелил туфлей золотисто-бронзового цвета. Новое крыльцо ему не приглянулось. Прохладное было крыльцо. Сердце в нем загорелось и неожиданно в барабан ударило, когда бывший студент отыскал невзрачное старое крыльцо и переступил порог Альма-Матер. Так разволновался, что просто жуть. И даже привычка вторая натура, хладнокровная, воспитанная зоной, не помогла. Все поборола первая натура, эмоциональная, горячая, когда-то страстно позвавшая Милована поступать именно сюда. В институте, наполненном звуками музыки, животворным духом танца и театра, было все, кажется, так же, как сто лет назад, когда березы под окнами еще на цыпочки вставали, чтобы заглянуть в коридоры и классы, где со стен смотрели портреты классиков. Чайковский, Бородин, Мусорский, Бетхоин, Бах. Сегодня, конечно, многое тут изменилось. Живую музыку, там и тут вытесняет электронная, и ничего плохого нет, как будто в этом вытеснении. Да только это на первый взгляд. Душа, душа из музыки уходит, когда мы отдаем ее на откуп электроники. Но что поделаешь, новый век играет. По новым правилам, по новым нотам. И только одно неизменно. Чужая юность, так же, как твоя когда-то, Живет здесь верой и надеждой на свой грядущий гений. Чужая любовь обнимается и украдкой целуется По углам и лестничным площадкам. Все так же, как сто лет тому назад. Да не совсем. В одну и ту же реку дважды не войти. «Как не банально это прозвучит!» «Черно-дерматиновая дверь, ведущая на кафедру, показалась железной!» «Раньше дверь была другая, светлая!» «Он руку поднял постучать и не решился!» «Ни на кого никогда не стучал и не буду!» «Подумал, мрачно усмехаясь!» «Ни к чему это, парень! Зачем? В гости к прошлому ходить не надо!» «А может, я просто боюсь?» Он кулаком поторабанил по двери и дернул ручку. «Закрыто?» «Ну и ладно». От волнения кровь закипела в нем, в голову бросилась. Отойдя от кафедры, Милован даже хотел закурить. Вытащил пачку и спрятал. Потом увидел приоткрытую дверь музыкального класса, где была полукруглая сцена, одетая в бархат кулис огнеподобного цвета. Музыкальный этот класс, когда Милован Пастухов поступал в институт, был совершенно гол и пустой. Студентам своими руками все делать пришлось. Сцену, кулисы и прочее. Теперь тут было новшество. Музыкальный класс расширили, разломавшись стену соседней аудитории. Получился настоящий концертный зал. Но рядом с этим новшеством было много старого, хранившего следы веселой юности. И вот здесь-то, возле этого старого бархатного занавеса, возле этих бархатных кулис, Милован так славно погрелся душой, как будто возле огромного волшебного огня. Здесь проходили когда-то самые лучшие в жизни уроки, как теперь выясняется. Здесь было много умных, добрых учителей – среди которых был седой мудрец Владимир Павлович Марин, учитель из-за заглавной буквы. Здесь молодые, но ранние музыкальные гении усердно долбили по клавишам рояля, флейты наполняли своим задорным духом, терзали многочисленные струны, гитара, балалайка, контрабас. И здесь, а потом в общежитии, как на уроках чистописания молодые, но ранние гении старательно переписывали ноты великих композиторов, причащаясь таким образом к великому и вечному. И потихоньку пытались они, молодые, но ранние, кропать что-то свое, сокровенное, скромное. Но были и такие, как Никифор Виховой, его тут прозвали Никифа, отбросив скромность, как ненужный пережиток старины, Зазучивши рукава, Никифор размахнулся рабоче-крестьянским размахом, сочинял смехотворные оратории, симфонии воял, беззастенчиво подражая то своим отечественным мастерам, то зарубежным. Да все они были тогда обезьянами и попугаями, кто больше, кто меньше. Милован Пастухов был такой милый парень в институте. Тот вообще переплюнуть хотел самого Никола Паганини который, как известно, выделывал блистательные трюки. Скрипка не могла петь голосами разных птиц, скрипка мычала коровой, жужжала, как пчелиный улей. Погони исполнял сонату на одной струне. И все это пытался повторить наивный, милый парень, милован пастухов, царство ему небесное. Хороший парень был, подавал надежды, а потом... Ну, как это бывает в жизни иногда. Судьба Милована заставила играть на других инструментах. Особенно здорово у него получалось соло на отбойном молотке. Или соната на одной струне из колючей проволоки. Никола Паганини наверняка оценил бы такую сонату. По крайней мере, зэки были в восторге, слушая, как этот лабух, музыкант, стало быть, мурку играет, лобает. На этой колючей струне, натянутой между двумя сосновыми стволами в промороженной приполярной тайге,